ДЕТСТВО ПУШКИНА Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году, в четверг, 26 мая, по старому стилю, то есть 6 июня по новому стилю. Это был день Вознесения. Крестили младенца в Елоховском соборе двух недель от роду. Восприемниками стали сенатор, действительный тайный советник граф Артемий Иванович Воронцов И бабушка поэта по отцу, дава Ольга Васильевна Пушкина, родившийся 26 мая Пушкин, по общему обычаю, был назван именем того святого, которого посчитают почитают ближайший к рождению младенца день. 2 июня чтят память Александра Архиепископа Константинопольского. Конечно, приглашая в кумы сенатора Воронцова, Пушкины наделись на его покровительство. Оно уже осенью 1800 года Павел I уволил от службы большую группу сенаторов, всего 25 человек, и в их числе графа Воронцова. Братья и сестры поэта Рождаемость в России в конце XVIII – начале XIX века была высокой, но крайне высока была и детская смертность. Из восьми детей Сергея Львовича и Надежды Осиповны, кроме Александра, выжили дочь Ольга в замужестве Павлищева и сын Лев. Остальные дети Павел, Николай, Михаил, Платон и София умерли в младенческом возрасте. Сейчас об этом страшно читать, но в начале девятнадцатого века такой процент умерших и выживших детей был вполне обычен. А может быть поэтому Пушкины, как и большинство родителей, старались слишком сильно к детям не привязываться, держались отстраненно, припоручая их мамкам да нянькам. От самого рождения до вступления в царско-сельский лицей Александр был неразлучен с сестрой Олигой Сергеевной, которая только годом была его старше. Детство они привели вместе. Ей Пушкин посвятил юношеское стихотворение «К сестре», которое написал в 1814 году в лицее, причем сравнил это учебное заведение с монастырем, а себя с молодым монахом. Уже после окончания лицея поэт вспоминал, обращаясь к Ольге, «Ты помнишь, милая, зарею наших лет, младенцы мы любить умели». Ольга по мужу Павлищева оставила бесценные воспоминания, описав ранние годы жизни поэта. Младший брат Пушкина, Лев, был балованием в семье. Общение Пушкина с братом продолжалось всю жизнь. Льву Сергеевичу посвящены стихотворения Пушкина, выражающие искреннюю любовь и привязанность. Брат милый, отрыком расстался ты со мной, 1823 год, послание к леву Пушкину, 1824 год и другие произведения. В период ссылки Александре в Кишинёве и Одессу в 1820-1824 годах брат Лев часто выполнял его многочисленные поручения, связанные с издательскими, литературными и личными делами. Но беспечный, безалаберный и легкомысленный Лев Сергеевич лишь окончательно запутал денежные издательские дела брата. Как и Александр, Лев обладал феноменальной памятью. Когда молодой Пушкин написал очень смешную, но нескромную сказку для взрослых «Царь Никита и сорок его дочерей», то прочел ее брату, а потом рукопись уничтожил. Текст был восстановлен благодаря памяти Лева. Был еще и брат Николай, но он очень рано умер. Пушкину тогда было всего восемь лет, но братька он запомнил. Уже взрослым он рассказывал своему другу Нащокину, как они с братом ссорились, играли, а когда малютка заболел, Пушкину стало его жаль. Он подошел к кроватке с участием. Больной, братец, чтобы подразнить его, показал ему язык и вскоре затем умер. Да и сам Саша Пушкин крепким здоровьем не отличался. Он часто болел, порой опасно. Так совсем маленьким он перенес пневмонию, которая в те времена часто оказывалась роковой. Обычаи в доме Пушкиных Современники характеризовали Пушкиных как взбалмошное семейство. Сергея Львовича считали приятным собеседником, на манер старинной французской школы с анекдотами и каламбурами, оно в существе человеческом самым пустым, бестолковым и бесполезным. И особенно безмолвным рабом своей жены. Примечание. Корф. М. А. Записки. Москва. 2003 год. Конец примечания. Последняя была женщина не глупая, но эксцентрическая, вспыльчивая до крайности рассеянная. Хорошей хозяйкой Надежда Осиповна не была. Дом их представлял всегда какой-то хаос, В одной комнате богатые старинные мебели, в другой пустые стены, даже без стульев, многочисленные, но оборванные пьяные дворни, ветхие, рыдваны, стойщими клячами, пышные домские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Примечание там же, конец примечания. Когда у Пушкиных были гости, то всегда приходилось посылать к соседям за приборами, своих не доставало. Все в хозяйстве шло кое-как, не было взыскательного внимания хозяйки, провизия была не свежая, готовка дурная. Дельвик, собираясь на обед к Пушкиным, писал Александру Сергеевичу. «Друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла, яиц гнилых? Так приходи со мной обедать, сегодня у своих родных». Домашнее воспитание Отец Пушкина Сергей Львович был человек от природы добрый, но вспыльчивый. При малейшей жалобе гувернёров или гувернанток он сердился и выходил из себя, но гнев его скоро остывал. Он забывал о произошедшем, выкидывал проблему из головы. Вообще Сергей Львович не любил заниматься домашними делами и воспитанием детей. Всё было предоставлено Надежде Осиповне, а вот у неё характер был не из лёгких. Никогда не выходя из себя не возвышая голоса, Надежда Осиповна умела дуться по дням, месяцам и даже годам. Поэтому дети, предпочитая взбалмошные выходки и острастки Сергея Львовича, игре в молчанку Надежды Осиповны, боялись ее несравненно более, чем отца. Александру в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям. Надежда Осиповна его не любила. Порой мать придумывала для сына странные и необычные наказания. Так, чтобы отучить его в детстве от привычки тереть руки, она завязала ему руки назад на целый день, проморив голодом. Мальчик терял носовые платки, так она объявила, «Жалую тебя моим бессменным эдютантам», и подала ему курточку, которой носовой платок был пришит наподобие аксельбанта. Эти аксельбанты менялись в неделю два раза. При аксельбантах она заставляла его и гостям выходить. Конечно, это было очень унизительно, но результата она достигла. Александр перестал и ладони тереть, и платки терять. За детьми следили дядька-воспитатель Никита Козлов, кормилица Ульяна и няня Арина Родионовна. а первой ничего не неизвестно, а вот вторая обладала незаурядным умом и душевной чёткостью. Неграмотная, она наизусть знала огромное количество народных сказок и песен, которые очень любили слушать дети. Дядька Никит Козлов тоже был хорошим сказителем и состряпал однажды из народных сказок нечто вроде баллады о соловьер-разбойнике, богатыре Яруслане Лазаревиче и царевне Мелектрисе кирбитьевне Поэту он был предан всю жизнь, до самой смерти Пушкина. Детство поэта До шестилетнего возраста Александр рос толстым, неуклюжим и замкнутым мальчиком. Он был небольшого роста, кудрявый, с африканскими чертами лица. Мальчик выглядел рохлей и заморашкой, одежда на нем сидела нескладно и быстро пачкалась. Его нелюдимость и нежелание общаться со сверстниками приводили в отчаяние его мать. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать, но он охотнее оставался с бабушкой, Марьей Алексеевной, которая его очень любила. Мальчик часами мог наблюдать, как та занималась рукоделием. Но даже любящая бабушка отмечала странный характер мальчика и порой жаловалась знакомым. «Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен охотник до книжек. А учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь игрой с детьми» то вдруг так развернется и расходится, что его ничем и не уймешь, из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится. Примечание Е.П. Янкова. Рассказы бабушки записанные Благово. Санкт-Петербург, 1885 год, страница 459-460. Конец примечания. И Александр переменился. Достигнув семилетнего возраста, он стал резв и шаловлив. И снова бабушка была неспокойна, выговаривая ему. «Ведь эко и шалун ты какой! Помяни ты мое слово! Не сносить тебе своей головы!» Примечание. Там же. Конец примечания. После семи лет воспитание будущего поэта было вверено иностранцам, гувернерам и гувернанткам. Первым воспитателем был французский эмигрант граф Монфор, человек умный, образованный, способный музыкант и недурной живописец. Потом некий Русло, которого вспоминали как капризного самодура мнившего себя поэтом. Преемник Русло Шадель, свободный от занятий с детьми, досуги проводил в передней, играя с дворней в дурачки, за что в конце концов и получил отставку. Помните, из Евгения Онегина «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Это явно воспоминание о собственном детстве. Учился Александр Сергеевич лениво, но рано обнаружил охоту к чтению. Недовольствуясь тем, что ему давали, он часто забирался в кабинет отца и читал другие книги, взрослые. Библиотека же Сергея Львовича состояла из французских классиков и философов XVIII века. Ребенок проводил в отцовском кабинете бессонные ночи. Читал он очень быстро и буквально проглатывал книги одну за другой. А это все было вовсе не детское чтение. Уже девяти лет он любил читать Плутарха, Гомера, Вольтера и Руссо. К тому же Пушкин был одарен удивительной памятью. Стоило ему один раз что-то прочесть, как он запоминал прочитанное накрепко. На одиннадцатом году он уже знал наизусть все книги из домашней библиотеки. Эта же феноменальная память помогала ему не зубрить уроки, если учитель спрашивал первой сестру, то Саша, отвечая вторым, мог повторить все слово в слово, а вот если учитель спрашивал его первым, то он молчал, не в силах произнести ни слова. Пушкина любили проводить вечера за чтением вслух, Сергей Львович выразительно читал детям комедии Мольера. Иногда их разыгрывали по ролям. Со временем Александр сам стал упражняться в писании подобных же комедий, пока еще на французском языке. Восьмилетний Пушкин написал стихотворную шуточную поэму «Толиада», где описал битву между Карлами и Карлицами. Пушкин прочел гувернеру начальные четверостише, но вместо одобрения француз довел ребенка до слез, осмеяв бесшалостно всякое слово этого четырехстише. Кроме того, он нажаловался матери поэта, обвиняя ребенка в ленности и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны дитя оказалось виноватым, а самодур учитель правым, и она наказала сына а учителю прибавило жалование. Оскорблённый мальчик разорвал и бросил в печку свои первые стихи. Наученный горьким опытом, он более не показывал стихи гувернёрам, а развлекал своими пьесами любимую сестру Оленьку. Именно Ольга стала его первым слушателем, причём весьма придирчивым. Однажды сестрёнка освистала комедию, написанную по-французски своим братиком, сочтя её чересчур уж похожей на комедии Мольера. Русской грамоте выучила Александра бабушка Марья Алексеевна. Потом учителем русского был некто Шиллер. И, наконец, до самого поступления Александра в лицей, священник Мариинского института Александр Иванович Беликов, довольно известный тогда своими проповедями. Он, обучая детей Пушкина к закону Божию, попутно учил их русскому языку. Но даже при поступлении в лицей Пушкин все еще довольно плохо писал по-русски. Еще Беликов учил детей арифметики. Арифметика давалась Саше крайне тяжело. И часто над первыми четырьмя правилами, особенно над делением, заливался он горькими слезами. Известно, что в детстве Пушкин обучился и основам английского языка, но эти знания были далеки от совершенства. Особенно плохо обстояли дела с произношением. Пушкин уже взрослым легко мог читать английский текст и понимал его, но говорить не мог. Кроме того, родители возили детей на уроки танцев или танцевания, как тогда говорили, и на детские баллы к знаменитому Петру Андреевичу и Огелю, научившему танцевать несколько поколений москвичей пушкина постоянно жили в Москве, но на лето уезжали в деревню Захарина, Захарова, принадлежавшую бабушке Марии Алексеевне, в верстах в сорока от Москвы. Здесь частенько звучали русские песни, и прибаутки, устраивались праздники, хороводы. Сохранился анекдот, описывающий один из эпизодов той деревенской жизни. В Захарове жила у них в доме одна дальняя родственница, молодая, помешанная девушка, жившая в особой комнате. Кто-то придумал, что ее можно вылечить испугом. Раз маленький Пушкин ушел в рощу, где любил гулять, расхаживал, воображал себя богатырем и палкою сбивал верхушки и головки цветов. А вернувшись домой, увидел свою несчастную родственницу в слезах, растрепанную и встревоженную. «Брать меня принимают за пожар!» — прокричала она ему. Оказывается, в ее комнату провели кишку пожарной трубы, чтобы в лечебных целях напугать девушку. Удивительно, что маленький мальчик оказался куда умнее взрослых и сообразил, как успокоить бедняжку. Тотчас сообразив, в чем дело, Пушкин начал уверять ее, что она напрасно так думает, что ее сочли не за пожар, а за цветок, что цветы также из трубы поливают. Примечание. Эпизод пересказан П.И. Бартеневым. Москва Ведомости, 1854 год, номер 71, страница 35. Конец примечания. Окружение Пушкиных. В доме Пушкиных нередко бывали Карамзин, Жуковский, Дмитриев и другие известные писатели того времени. Писал стихи дядя Александра Василий Львович Пушкин, человек умный и интеллигентный. Он рано обратил внимание на дарование племянника. Мальчик выказал неподдельный интерес к этим даровитым людям. Будучи всего лишь пяти лет по труду, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин не то, что другие. Обычно неусидчивый Сашенька мог подолгу молча сидеть, слушаясь в разговоры поэтов. Однако мог и надерзить. Рано проявилась в нем черта, которая и впоследствии не раз вредила Пушкину. Он не умел промолчать в ответ на обидное замечание кем бы таковое и ни было сделано отвечая каждый раз резко и остроумно так однажды прославленный поэт дмитриев характеризуя африканскую внешность пятилетнего сашеньки сказал посмотрите какой арабчик дитя рассмеялось и обратясь ко взрослым проговорила скоро и смело зато не рябчик дмитриев же переболевший оспой был рябы примечание цитируется по вересаев пушкин в жизни Конец примечания. К счастью, оценив экспромт, пожилой поэт в тот раз лишь добродушно рассмеялся. Но подобные шалости далеко не всегда сходили с рук мальчику. Частенько его наказывали за дерзость. Это была одна из причин, по которым Надежда Осиповна не слишком привечала своего строптивого старшего сына, предпочитая ему покладистого и милого лёвушку. Поэтому, когда в 1811 году пришло время молодому Пушкину ехать в Петербург для поступления в лицей, он покинул этические кровы без малейшего сожаления, за исключением печали от разлуки с сестрой, которую он всегда любил. Видел я трех царей. Чтобы понять творчество Александра Сергеевича Пушкина, необходимо учитывать, в какое время он жил. Видел я трёх царей полушутливо написал Пушкин. В течение всей его жизни в России действительно сменилось три правителя. Павел I был задушен и забит насмерть тяжелой табакеркой в собственной спальне в Михайловском замке в марте 1801 года. Лицо императора было так изуродовано, что труп пришлось несколько часов гримировать, чтобы можно было выставить его для прощания. Покойник в гробу выглядел раскрашенным, как кукла. Народу объявили, что император скончался скоропостижно от апоплексии. Наследником престола стал старший сын Павла Александр I, получивший прозвание благословенный. В первую половину своего царствования Александр стремился реформировать Россию, сделать страну более современной, но на кардинальные перемены он не решался, и не собирался никак ограничивать самодержавие. В это время проявил себя талантливый государственный чиновник, законотворец Михаил Михайлович Спиранский, составивший капитальный план преобразования государственной машины и свод законов Российской империи. Но когда по завершении своего труда Спиранский принялся настаивать на реформах, Александр засомневался в их необходимости и отправил его в ссылку. Вторая половина царствования Александра I отличалась крайней реакционностью. Советником императора стал любимец его отца граф Аракчеев, фанатик армейской дисциплины.